Хищные птицы. Январь, волчья луна. Я живу в городе, знаменитом своей ночной жизнью, но просыпаюсь рано, чтобы найти хищных птиц. Как следует, выспавшись утром воскресенье, пока техноклубы все еще открыты, я еду на велосипеде с биноклем на шее. Я проезжаю мимо людей, возвращающихся домой с вечеринок или ночных смен. Не выходят из такси или метро. Две девушки в комбинезонах, зрачки расширены, руки грязные, идут, держась друг за друга. Я слышу обрывки музыки и голоса, доносящиеся с домашних вечеринок. Ночью было холодно, и трава в Темпельхоферфельд, парке, который разбили на месте старого аэропорта, покрыта инеем. Восходящее солнце сияет в окнах терминала аэропорта одного из крупнейших сооружений в Европе, и небо такое же розовое, как разметка на взлетно-посадочной полосе, а все остальное монохромное. Холод щиплет ноздри, я слышу поезда, машины и серых ворон. Когда я снимаю перчатки, чтобы включить камеру на телефоне, у меня болят пальцы. Телефон гудит от сообщений сайта знакомств, написанных мужчинами, которые не ложились спать, но это не то, что мне сейчас нужно. С электронной почтой в последнее время происходит что-то странное. В настройках «Майкрософт» я сменила местоположение на «Германию», и теперь Hotmail переводит мои письма на английский, даже если они изначально написаны на английском. Мой родной язык, отфильтрованный немецкий и переведенный обратно. Алгоритм думает, что ему виднее. Нечто похожее происходит и в моей голове. Я начинаю видеть свою «британскость» глазами немцев — Говорю с новыми знакомыми более грамотно, так как согласно их ожиданиям и надеждам должна звучать речь носителя. Люди начинают говорить со мной по-немецки на почте, в магазине игрушек, в метро, Я чувствую себя дурой и нервничаю, потому что не понимаю их. Я записываюсь на интенсивный языковой курс для начинающих, занимаюсь каждое утро по три часа и каждый вечер выполняю домашние задания. Мои одногруппники в этой дружелюбной языковой школе — трое американцев, двое британцев, австралиец, ганец и израильтянин. После месяца проведенных преимущественно в одиночестве, ежедневно сидеть за столом с другими людьми приятно и полезно для здоровья. Я пополняю словарный запас, пытаюсь разобраться в грамматике и учусь структурировать свое время в Берлине. Я учу немецкий из-за знака препинания, который мы называем тире. Der Gedankenschтрих, что означает пауза для размышлений. Б сказала, что когда она переехала сюда 8 лет назад, без знания немецкого практически нельзя было обойтись. Сейчас, кажется, английский выходит вперед. Я вижу это в интернете, где в социальных сетях мои немецкие друзья часто публикуют что-то на английском, чтобы их понимала более широкая аудитория и чтобы увеличить число потенциальных подписчиков. Дорога от моей квартиры в языковую школу через Нойкёльн каждое утро занимает 10 минут. Не останавливаюсь в старомодной булочной, чтобы выпить кофе и сделать домашнее задание. Мне нравится этот распорядок дня. Я могла бы отправиться куда угодно, но остаюсь здесь, изучаю эти несколько перекрёстков, этот язык, пытаюсь установить для себя предел. Я думаю переехать куда-нибудь ещё, где потеплее. Могу ли я построить жизнь здесь, если чувствую это волнение в груди, тягу сорваться с места, если чувствую себя более легкой, чем следовало бы? Эти чудесные дни наполнены познаниями и изменениями, ощущением сдвига почвы. За шесть недель я успела подружиться с разными людьми, почувствовать себя одиноко и проникнуться новыми идеями. Бек говорит, что Берлин — противоречивый город, и поэтому он ей нравится. Еще она говорит, что он очень медленный, но, тем не менее, очень быстро меняется, что люди здесь унылые и полны энтузиазма. Я не могу ухватить смысл, и он ускользает. Бэк говорит, что город обрушивает на тебя поток новых впечатлений, но я с ней совершенно не согласна. Я чувствую себя как будто в пузыре из-за непонимания языка, и даже улицы здесь тихие и устрашающе безветрен. Мой старый друг Б, который много всего знает, говорит, что сумерки и рассвет — лучшее время, чтобы увидеть ястребов. Постарайся встать у дерева так, чтобы ястреб не мог распознать твой силуэт, — советует он. Стоит мне зайти в парк, и я вижу, как большая хищная птица с клёкотом вылетает из-за деревьев, нарушая спокойствие серых ворон и порождая страх, так что воздух наполняется тревогой. У меня врывается громкое «Ого, вау!». Птица садится на столб. Я ложусь с биноклем, пытаясь рассмотреть ее поближе. Затем опять скрывается за деревьями. Я начинающий орнитолог, поэтому не знаю точно, что это за вид. Но, вернувшись домой, сравниваю ее клич с записью в интернете. Да, это ровно та птица, которую я надеялась увидеть. Ястребти-теревятник. Я не знаю точно, зачем приехала в Берлин, но я ищу новых впечатлений, вдохновения и любви. Я ищу закономерности. Я приехала за людьми, а не за птицами. Но я слышала это удивительно, что в Берлине живут и размножаются около ста партий деревятников. По-немецки эта птица называется Der Habicht или Der Hüner буквально «ястреб-курятник». Северный ястреб-тетеревятник, отщепитер Джентилес, почти везде широко известен своей неуловимостью, его можно лишь мельком увидеть в лесах. В Британии те теревятники вымерли к концу XIX века. Их истребили, потому что считали их паразитами. С 1970-х годов они были повторно завезены сокольниками, и благодаря тому, что они изводили потомство с птицами, улетевшими из неволи, В настоящее время в Великобритании насчитывается около 450 пар. Я очень рада, что здесь, в Берлине, их не так сложно найти даже новичку вроде меня. Я слышала, что если знать, что искать глазами или к чему прислушиваться, то можно увидеть их с и кафе или даже из бассейна под открытым небом. Последние 30 лет они успешно плодятся в Берлине, потому что здесь много добычи. Они охотятся в основном на голубей, но и на других птиц, таких как вороны и сороки, а также на млекопитающих, включая крыс и белок, и людям обычно не мешают. Ястребы-тидеревятники живут на деревьях, а Берлин — один из самых зеленых городов Европы. На улицах здесь в среднем высажено по 80 деревьев на километр, а в парках и на кладбищах они заново выросли после Второй мировой войны, во время которой голодающие берлинцы рубили их на дрова. Хотя эти ревятники встречаются и в других городах, в Берлине они распространены больше, чем где бы то ни было в мире, будь то в городах или в сельской местности. В первые дни моего пребывания в городе я нашла старый, но рабочий бинокль на блошином рынке Мауэр-парк. До сих пор это моя самая большая трата в Берлине, не считая аренды и такси из аэропорта. Я счастлива, но часто чувствую себя потерянной, а иногда меня внезапно накрывает тоска по дому. Я много хожу по этому незнакомому городу в одиночестве, ориентируясь по картам на телефоне. Бинокль — прекрасное приобретение, которое позволит мне взлететь. То, что я ищу, неуловимо, далеко и легко может ускользнуть, поэтому мне нужно быть наготове. Если вас настигла грусть, ее тень еще надолго останется с вами, даже после того, как все наладится. Тьма угрожающе мелькает по краям, но благодаря ей свет кажется ярче. Ястребы теревятники как правило, проводят большую часть времени сидя, а не парят в воздухе, как конюки, поэтому их бывает сложно найти. Один из очевидных признаков того, что где-то поблизости сидит тетеревятник — когда вороны и чайки стаи окружают дерево. Веб посоветовала мне искать очень больших птиц с широкими крыльями, длинным хвостом и характерной тяжелой грудью, и сказала, что, преследуя добычу, они, как правило, летят быстро и низко. Я начинаю искать ястребов в ноябре в Темпельхоферфельд. Это широкое открытое пространство, окруженное деревьями, железнодорожными путями, многоквартирными домами — и длинным полукруглым зданием аэропорта. Фельд, буквально поле, был местом первых авиационных экспериментов. В 1920-х годах в этом районе возвели первый аэропорт. Нынешнее его здание было построено нацистами в рамках проекта «Германия» по созданию новой мировой столицы. Оно огромное, изогнутое, симметричное и на момент постройки самое большое в мире. Под землей находятся 400 бомбоубежищ и укрытий на случай газовой атаки. После войны в 1948 1949 годах в Темпельхофе садились американские и британские самолеты, которые снабжали западный Берлин продовольствием. После окончания Холодной войны и объединения Германии он использовался как главный гражданский аэропорт города. В 2008 году оттуда вылетел последний рейс. Планировалось развивать эту территорию, но по результатам референдума было принято решение, что в течение 10 лет в парке не будет строительства. Теперь он открыт для жителей дикой природы. Самолеты улетели, а птицы вернулись. Быстрокрылые стаи по-прежнему планируют над взлетно-посадочной полосой. Я покупаю на eBay велосипед за 70 евро и забираю его в современной многоэтажке возле Трептов парка. Бэк говорит, что я храбрая, раз решила начать кататься по Берлину в это время года. Но когда я сажусь на велосипед и впервые за много лет чувствую знакомое волнение от открытия города, я понимаю, что это правильное решение. На холодном воздухе покалывает пальцы, Я работаю мышцами бёдер, о которых забыла. В голове полно новых немецких слов и планов на вечер и выходные. Всё это обретает шаткое равновесие, пока я еду вдоль тёмного канала. Каждый день я пять раз проезжаю на велосипеде там, где раньше проходила берлинская стена, отмеченная двойным рядом булыжников. На запад и обратно на восток, затем снова на запад. Постепенно я начинаю понимать больше отрывков из разговоров на немецком и привыкаю к запахам эскиоска и цветочного магазина. В Восточном Берлине освещение хуже, чем в западноевропейских городах, потому что в этой части города фонари газовые, а не электрические. На спутниковых снимках, сделанных ночью, отчетливо видна разница между Востоком и Западом. Запад ярко-желтый, Восток более теплый, оранжевый. Мы с моим новым другом Б создаем ястребиный велопатруль. Мы едем в Темпельхоф на восходе в день зимнего солнцестояния, но ястребов не находим. Мы выезжаем на закате 28 декабря, когда лежит снег. Курим, держа самокрутки в холодных пальцах, на вершине одной из тщательно продуманных смотровых площадок, винтовых лестниц в никуда и говорим о перспективах в работе и любви. Болтаем и изучаем деревья, и Бе с его острым зрением замечает на ветке ястреба. Мне удается навести на него бинокль, потом я вижу, как мимо пролетают еще двое, массивные и быстрые. Их не беспокоят собачники, скейтбордисты и бегуны, но донимают пустельга и вездесущие серые вороны. Водушевленное, ободренное наблюдениями и за тетеревятниками я провожу дополнительные исследования. Я связываюсь с берлинским орнитологом доктором Норбертом Кентнером. Последние 10 лет в апреле и мае он лазит по деревьям, где гнездятся ястребы-тетеревятники, и кольцует птенцов. С начала 1980-х годов в Берлине окольцовано 2500 птенцов-тетеревятников — В одно солнечное воскресенье Норберт любезно проводит меня по местам обитания ястребов, в основном по кладбищам в Нойкёльне и Кройцберге. В перерывах он играет в машине серф-музыку, а разговаривает с энтузиазмом и сознанием дела. Он рассказывает, что ястреб хватает добычу длинными сильными ногами и когтями. Он может убить голубя в воздухе. Он показывает мне места, в которых ястреба щипывают своих жертв, груды голубиных перьев на земле. Он рассказывает, что в период спаривания у самцов меняется окрас, появляются белые перья под хвостом. Высоко на деревьях мы видим большие темные гнезда тетеревятников и пытаемся разглядеть, есть ли в них какие-нибудь новые элементы. Зеленые листья означают, что птицы достраивали их в этом году. На шпиле собора в Кроицберге мы видим самца того же вида, что изображен в статье о тетеревятниках в Википедии. Рядом на кладбище в гнезде сидит самка. Я смотрю на нее в бинокль, а потом наблюдаю за ее полетом, и мне удается разглядеть ее бледное пятнистое подбрюшье. Затем мы замечаем, как в гнездо тетеревятника садится ворона, что, по словам Норберта, довольно необычно. Мы видим помет ястребов и слышим их крики. Вороны начинают волноваться, голуби разлетаются. Наружившись знаниями от Норберта, я ставлю будильник, выхожу из дома и продолжаю поиски. Я надеваю много слоев одежды и ношу резиновые сапоги, как дома. Ястреба в Темпельхофе я вижу, наверное, через раз, а вот пустельгу — каждый раз. Заметив ястреба, я радуюсь и чувствую, что старалась не зря. Я нашла то, что искала. В той части парка, где больше всего людей, рядом с общественными огородами, площадкой для барбекю и территорией для выгула собак, хищников, кажется, тоже больше всего. Они спокоен. Пустя льга пролетает у меня над головой и садится на деревянную скульптуру. Ястребов часто сопровождает кортеж ворон. Я в Берлине уже несколько месяцев. С надеждой, шагая по своему новому городу на собеседование или первое свидание под пристальными взглядами прохожих, я смотрю вверх. Я думаю о городе, как ястреб, смотрю на макушки деревьев, факонные карнизы и дымоходы. Эти деревятники живут на деревьях, но охотничьими насестами им служат здания. Я смотрю на кресты на вершинах церквей и полумесяцы на вершинах мечетей, на спутниковые тарелки, на ангелов и журавлей. Иногда в сумерках я хожу искать ястребов на площадь возле своей квартиры в Кроидзберге, где, как сказал мне Норберт, есть гнездовье, но никого не нахожу, деревья голые и пустые. Удача улыбается мне, когда одним солнечным полднем в конце февраля я возвращаюсь домой после ночи с мужчиной. Волосы пахнут сигаретным дымом, Во рту остался привкус секса. Пересекая оживленную площадь, я неожиданно слышу пронзительный крик прямо над головой. Я тут же настораживаюсь. Смотрю вверх и вижу ястреба, которая гонится за вороной. После короткой шумной стычки они исчезают за домами. Это захватывающее и жестокое зрелище. И тем не менее никто из людей у рыночных прилавков или на террасах кафе ничего не замечает. Через несколько минут ястреб возвращается на площадь один и садится на колокольню. Я смотрю на него, запрокинув голову, прикрывая глаза от солнца и следя за его движениями высоко над машиной. От волнения меня бросает в дрожь. Я рада, что смогла опознать клич ястреба среди других громких звуков Кройцберга, сирен, детского плача, визга тормозов. Я настроилась на другую частоту, отличающуюся от той, на которой кипит городская жизнь. Знание о хищниках придаёт городу дополнительное измерение. Я могу наблюдать за ястребами не дольше нескольких секунд. Но когда пишу в дневнике по ночам, то понимаю, что чаще всего это лучшее, что случилось со мной за день. Это время, когда меня перестают волновать денежные проблемы, одиночество и необходимость искать работу. Краткие встречи с птицами, которых я намеревалась найти, вселяют в меня надежду и улучшают настроение. Их силуэты навсегда остаются в моей памяти. Я узнаю о существовании термина «GIS», который произошел от используемой в авиации аббревиатуры JASS —— «Базовое представление о размере и форме». Означает прием для опознавания птиц на расстоянии или в том случае — когда они летят с большой скоростью. Дома я изучаю интернет-справочники, каждый раз опознаю птиц все лучше и становлюсь увереннее. Я пью кофе на террасе кафе, и бездомный с красивым лицом разговаривает со мной о мировой экономике и ценах на авокадо. Я иду на занятия йогой в церковь в бруталистском стиле, из которой сделали художественную галерею. Инструктор говорит нам, что чувство вины и недовольство собой оседают чуть ниже пупка, я вопросительно смотрю вниз. Я практикую стойку на голове. Я учусь правильно падать. Города дают возможности для наблюдения за птицами, недоступные в сельской местности. Орнитологи продолжают изучать различные виды птиц и наблюдают новые модели их поведения в городах. Ястребы-детеревятники обитают в Берлине с середины 70-х, но за последние 15 лет их популяция сильно выросла. Сейчас рост стабилизировался, число ястребов практически достигло максимума. В городе птицы подвержены болезням и умирают, врезаясь в оконные стекла. В сельской местности им может угрожать незаконная охота. Мне нравится понимать, что этот город не полностью принадлежит людям. Природа — не что-то отдельное и далёкое от нас. Дикие звери полагаются только на себя, приспосабливаются к любым условиям и живут среди нас. Между железнодорожными путями, на кладбищах и в промышленных зонах. Среди домашних собак и кошек, диких голубей и фейерверков. Меня интересуют и другие дикие животные Берлина: Красные белки, лисы и даже дикие еноты. Город не такой, а домашненно исследованный, как мы привыкли думать. На первые месяцы в новом городе, когда мне трудно понять, за что держаться, ястребы становятся моим талисманом. Когда мои цели неясны, я сосредотачиваюсь на них.